К столбу прилажена была лестница, подбитая с помощью гвоздей поперечными досками в шесть сожжений длины. В дощатом основании лестницы было продолговатое отверстие, коим лестница и накладывалась на столб,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 При этом шедшие во главе войны держали щиты перед собою и отражали удары, направляемые с фронта, а следующие за ними опирались краями щитов о перила и тем ограждали себя с боков. Итак, римский корабль с помощью перекидного мостика вора наклевал вражеский корабль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 Карфагени 30, но при этом римляне захватили 64 карфагенских корабля, так что общий счёт вышел не в пользу карфагена. Затем римляне высадили экспедиционный корпус в Африке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 И надо ж такому случиться, на обратном пути корабли попали в жестокую бурю, а мореходами римляне были известно какими. В общем, в Италию вернулось только восемьдесят кораблей, утонули семьдесят тысяч гребцов и двадцать пять тысяч солдат. После этой страшной природной катастрофы, практически лишивший Рим флота, римляне поднатужились, и за 3 месяца ударными темпами построили 220 новых кораблей. Людей нарожать теми же темпами было нельзя поэтому провели ещё одну мобилизацию, обучили, посадили на корабли. А через 2 года у берегов Сицилии буря снова потопила 150 римских судов. Ещё через 4 года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 во всякое время вывод ментальные программы римской цивилизации были прекрасно приспособлены для конкурентной борьбы с себе подобными и плохо для борьбы со стихией военный корабль во все века и у всех народов в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 Летующему на юге Италии барке подвозят припасы. Вот только все римские корабли к тому времени лежали на дне морском, а казна была пуста.